в двух кварталах от игровой базы, десятью минутами позже. Бар назывался «Золотой Харлей» и был стилизован под американские байкерские заведения. Стилизован, к слову, достаточно бездарно. Тот, кто создавал интерьер, явно черпал вдохновение в американских фильмах вроде «Второго терминатора» или «Полицейской академии». Так что с точки зрения ударившейся в эстетство Леночки и примкнувшего к ней Полякова, смотреть тут было особо не на что. Зато, как утверждал Сурок, Пиво здесь подавали холодное и вкусное, а мясо жарили с душой. Запахи вроде бы подтверждали его слова, да и внутри оказалось на удивление чисто. Но более всего доказывали качество местной кухни полдюжины мотоциклов, припаркованных рядом с входом. Если народ не бедный, а хороший мотоцикл в России, удовольствие не для тощих кошельков, не брезгует здесь питаться, значит кухня и впрямь неплоха. Однако впечатляет. Поляков кивнул в сторону двух бильярдных столов. Эконом размера, правда. На полноценные аэродромы здесь попросту не хватило бы места. — А то ответил ему Сурок. При этом гордости в его голосе было столько, что казалось, это его заслуга. Когда все закончится, тоже ресторацию открою. — Ты? — Поляков и Леночка сказали это в один голос, переглянулись и рассмеялись. — Я, — чуть обиженно ответил Сурок. — А почему нет-то? Денег подкоплю, на стартовый капитал хватит. — Действительно, почему нет? Сергей побарабанил по столу кончиками пальцев. Сам того не желая, Сурок продемонстрировал навыки стратегического планирования. Его товарищи, несмотря на более серьезный возраст, о дальнейшем как-то не слишком задумывались. Судя по лицу подруги, Леночка подумала о том же самом. «А ты знаешь, у тебя может получиться». «Не может, а получится», — заявил Сурок с такой убежденностью, что ему волей-неволей хотелось верить. «А хотите, попробуем вместе? Втроем мы ж горы свернем». «Давай вначале доживем до этого», — засмеялась Леночка. «Хотя...» Это стоит обдумать. Но прежде всего надо покушать, улыбнулся Поляков. В финансовых талантах младшего члена группы он не сомневался, имел возможность убедиться, что Сурок в этих вещах далеко не лох. Не зря же они доверили ему управлять накоплениями и приумножить результат парню вполне удавалось. А так, отторжение мысль у меня не вызывает. Еда и впрямь оказалась более чем приличной, да и пиво тоже. Сурок пил его на общих основаниях, заявив, что, во-первых, сегодня он не за рулем, А во-вторых, раз уж танк доверяют, то про недостаток возраста забудьте. Это звучало чертовски логично, к тому же сурок не злоупотреблял. Как подозревал Сергей, пиво ему требовалось исключительно для самоутверждения. А вообще, здесь было на редкость спокойно. Сдвинув вместе три столика, неспешно накачивалась пивом компания местных байкеров, а в углу сидела обычная семейная группа, появившаяся чуть позже танкистов, и тоже спокойно ела. В общем, полное несоответствие клише о том, как и где гудят наездники мотоциклов. Хотя присмотревшись немного, Поляков обратил внимание на то, что семейка тоже вполне себе байкеровская. Похоже, из сдвинутых по фазе на своем увлечении, иначе хрен бы шестилетнему мальчишку в косуху обредили, да и сами бы одевались чуточку иначе. Среди наездников мотоциклов, кстати, имелись аж две девицы, вряд ли старше сурка, скорее даже младше. Они, кстати, здесь были самыми громогласными. видя, какие взгляды бросает на них юное игровое дарование, Поляков слегка толкнул его ногой и прошипел. «Если что, я тебя снова отмазывать не буду, ты меня понял?» Память о Свете и ее родителях была еще жива, и сурок притих, вновь переключившись на тарелку. «Очень хорошо», — цинично подумал Сергей. Танцы с бубнами вокруг решившего гульнуть по полной товарища его совершенно не увлекали. «Привет, а вы что тут делаете?» Это прозвучало настолько неожиданно, что все трое едва не подпрыгнули. «Оказывается, пока они тут сидели, да на чужих женщин пялились. Их полку прибыло». У стола, весело улыбаясь, стоял Шариков. «Здорово, коль не шутишь». Поляков крепко стиснул твердую, словно камень, ладонь си-садмина. «Присоединяйся». «Да я как бы уже поел. Хотя пиво выпью, конечно». Огромный бокал он сосал единым духом. «Ну, габариты обеспечивали и темп, и умение пить, не пьянее». «Что, спрашивается, такой туши сделается?» Заживав чем-то похожим внешне на сосиску, но ядрено-острым на вкус, он поинтересовался. «Как дела на виртуальном фронте?» «А то ты не знаешь», — хмыкнул Поляков. Системщики, равно как и некоторые другие вспомогательные группы, так и остались в блаженном неведении того, чем здесь все, собственно, занимаются. Бедняги свято верили, что идут изнурительные тренировки с редким вкраплением коммерческих соревнований. Хотя, с другой стороны, как раз сисадмины и могли бы докопаться до истины, однако не старались этого делать. Народом они все же были малость не от мира сего, жили в своем виртуальном пространстве и вылезать из него не желали. Может, потому что ленились, а может, их и впрямь не интересовало ничего, кроме софта и железа. И Шариков, раньше отличавшийся некоторой ширетою интересов, очень быстро сошел до общего уровня. «Знаю, рекордов не бьете. Может, вернемся к вопросам сотрудничества?» «Ты что-то можешь предложить?» «Характеристики новых танков вместо следующего поединка». «Спасибо, но...» — Не стоит, — улыбнулся Поляков, хорошо понимающий. — Если и будет что-то новое, то они узнают об этом раньше всех. — Нечестно будет. Я ж тебе говорил уже как-то. И заслуга в выигрыше будет не столько наша, сколько твоя. Присваивать чужие заслуги хорошо для карьеры, но вредно для кармы. — Ну, сам думай, сам решай. Шариков, похоже, совершенно не расстроился. — Как насчет партии в бильярд? Играл Шариков очень хорошо. Леночку, во всяком случае, он сделал, не напрягаясь. Поляков лишь грустно вздыхал. Сам он играл пару раз в жизни. С точки зрения мастерства, это чуть менее, чем ничего. Как ни странно, немного лучше отыграл Сурок. Он хотя бы сумел загнать в лузу пару шаров. — Ну что, попробуешь, чемпион? — с ноткой превосходства спросил Шариков. — Даю три. Нет, четыре шара форы. — Обойдусь. — Поляков взял кей, примерился. Это было странное ощущение. Он словно бы вновь сидел в шлеме за пультом и управлял танком. Точнее, всего одной опцией — стрельбой. Он точно знал, куда покатятся шары, как его направить, подкрутить. С математической точностью чувствовал, как покатятся другие шары после удара. Это было так неожиданно, что Сергей тряхнул головой. Все, наваждение исчезло. «Ну, ты будешь бить?» Удар получился. В том плане, что шар очень даже неплохо покатился мимо пирамиды. Отскочил пару раз от бортов, щелкнул наконец по краешку цели и замер в паре сантиметров от так и не потерявшей монолитности фигуры. «Неплохо, очень неплохо», — казалось, Шариков с трудом сдерживает смех. «Удар» — и пирамида разлетелась, да так, что два шара сразу ушли в лузу. «Еще удар, еще!» Он промахнулся только на четвертом. «Ну, попробуй еще раз». Его самодовольная ухмылка вызвала настоящий приступ злости. Что же, на сей раз ощущение прицела в глазах пришло сразу же. «Удар» — «О, совсем неплохо», — прокомментировал Шариков. «Может, повторишь на бис?» Второй шар залетел в ту же лузу, третий, вращаясь, пошел вроде бы в сторону, но как притянутый, описал по столу дугу и четко вписался в проем. Следующий через весь стол и в ту же лузу. Поляков остановился, лишь когда осознал, что все, шары кончились. Шариков смотрел на него, выпучив глаза. Восхищенно хлопал какой-то крепыш в косухе и бандане. Выдохнув, Сергей протянул сопернику кий. «Положи, откуда взял, и насчет форы в следующий раз думай, ладно?» «Ну ты молодец!» — выдохнул сурок, когда победитель вернулся за стол. «Да, я молодец!» — согласился Поляков. «Тут даже спорить не стоило. Вот так очистить стол через одну лузу и по немыслимым траекториям сумеет далеко не каждый мастер. ну гордость, заслуженная, кстати, это, конечно, хорошо, а вот повод для размышлений более чем серьезный. Хотя бы потому, что если раньше рефлексы, приобретенные в играх, каким-то непонятным образом начинали работать на практике и к этому все трое успели привыкнуть, то сейчас навыкам попросту ниоткуда было взяться. В бильярд Поляков не играл даже на компьютере, не интересовался. Здесь было что-то новое, непонятное и тем пугающее. Не сильно, но все же. Между тем, убедившись, что товарищи не обращают на него внимания, Шариков незаметно смылся, забыв оплатить пиво, а Леночка и Поляков шушукаются, пытаясь разобраться в произошедшем, Сурок заскучал. Все же он, несмотря на звание и вполне реальные заслуги, был еще по сути мальчишкой. И как положено мальчишке, Искал неприятности на свою голову, даже не подозревая об этом. Конкретно сейчас, к слову, нашел. Никто и оглянуться не успел, как сурок материализовался у бильярдного стола и принялся гонять шары. Да не один, что характерно, а с одной из тех девиц, что сидели за байкерским столом. Поляков, занятый разговором, обратил внимание на происходящее, лишь когда оттуда донеслись веселые женские повизгивания вперемешку с бодрым голосом Пашки. Судя по тональности, оба игрока были довольны происходящим. — Сейчас что-то будет, — Леночка толкнула Сергея кулаком в бок. — Давай обратно нашего молокососа. — Угу, — отозвался Поляков, вставая. От того, что придется брать сурка за шкирку, он был совершенно не в восторге, но понимал, что это, возможно, наименьшее из зол. Как отреагирует брутального вида в коже на то, что у них уводят подружек, легко было предсказать. А драться лишний раз совершенно не хотелось. В отличие от Пашки, Сергей уже вышел из того возраста, когда на подвиги тянет просто так, от скуки. В его годы сражаются или за идеалы, или за звонкую монету. Во всяком случае, именно так он и думал, и, к слову, абсолютно искренне. К сожалению, он опоздал. На происходящее уже обратила внимание другая заинтересованная сторона, и практически одновременно с Поляковым у билерного стола материализовался плечистый детина чуть старше Пашки. Стоит признать, ростом ему сурок не уступал, но байкер то ли в силу генетики, то ли просто из-за своей куртки выглядел заметно шире. «Почему они не скинут свой прикид?» – мимолетно подумал Сергей. «Ну ладно, на улице, там реально холодно, и мотоциклетный сезон доживает последние дни. Но здесь-то, в помещении, может им доставляют удовольствие хорошенько пропотеть, а потом пугать всех убойным запахом?» В общем, в голову ему лезла сейчас какая-то чушь, а логика подсказывала, что если не разрулить ситуацию быстро, то разойтись миром будет довольно сложно. Учитывая, что совсем недавно Поляков уже огреб свою порцию тумаков в спортзале, Повторять опыт ему совершенно не хотелось. Однако разруливать было уже нечего, потому что байкер даже разговаривать не стал, а просто ухватил Сурка за плечо и с чувством дал ему по лицу. Но сокрушительного эффекта не добился. А зря, — подумалось между делом Полякову, — может, Пашка успокоился бы наконец и перестал лезть во все дыры, поскольку нарвался не просто на молодого обалдуя. Сурок никогда не показывал на татами результатов, подобных тем, что регулярно выдавал Поляков, но и слабаком не был. Натаскали его знатно, реакцию неплохо развели технику поставили. В общем, уклониться, пусть и не до конца, он успел. И вместо нокаута получил скользящий в скулу, болезненный и обидный, но притом том опасный. Дальнейшее больше напоминало кино. Хотя нет, в кино все это делают красивее. Там прыгают, нечленораздельно кричат что-то вроде «кия», а удары всегда звучат как «бац-бац» и очень громко. Здесь же все прошло очень быстро и практически беззвучно, за исключением одного смачного шшеоп сурок просто вывернулся из не такого и крепкого захвата одним быстрым очень экономным движением держи его байкер чуть крепче и пальцы его захлестнутой одеждой суркапа вылетали бы из суставов а так они уцелели но легче буяну от этого не стало поскольку ноги сурка разъехали в стороны и он сел на поперечный шпагат поравляя навыкам вандамма примечание жан клод вандам голливудский актер звезда боевиков 1990-х годов. Через долю секунды после этого байкер, даже не поняв, что произошло, словил кулаком снизу вверх в промежность, отсюда и шлеп. После этого он сложился пополам и грохнулся на пол, чтобы там, лежа в позе эмбриона, нечленораздельным мычанием выразить свое полное несогласие устройством этого мира вообще и своего в нем места в частности. А Сурок эффектным прыжком вернул себе вертикальное положение и гордо огляделся. Смотрите, мол, как я его. Секунду царило молчание, а потом раздался грох от падающих стульев. Приятели выбывшего из игры Буяна разом повскакивали с мест, и пара стульев, не выдержав столь прыткого маневра, опрокинулись. Из-за стойки бара высунулся хозяин и принялся быстро-быстро лопотать что-то вроде «не здесь». Позади, это Поляков определил исключительно на звук, мягким кошачьим движением стала Леночка. И это было самым серьезным, поскольку после того происшествия, когда Сергею прострелили плечо, Она с разрешения генерала постоянно таскала с собой табельный Макаров. «Парни!» — он демонстративно поднял руки, демонстрируя готовность к приговорам. «Вы начали эту драку, так что не рекомендую кидать предъявы. Если хотите, выйдем на улицу и продолжим там. Не стоит крушить мебель». Пошли. Тут же, без паузы, кивнул высокий бородач лет двадцати пяти от роду. Очевидно, он был умотан на наездников в авторитете. Поляков лишь плечами пожал. «Ну, хотят парни проблем на всю голову, так кто ж им доктор?» Пошли, значит, пошли. Сейчас выйдем и опошлим все на свете. Позади их мыкнул сурок. Уж кто-кто, а он прекрасно знал, что их троица, случись нужда, сумеет навалять брутальным мужчинам по самое не неболусье. Заварил кашу и, похоже, не парится по этому поводу. Хотя, с другой стороны, из-за женщин всегда дрались. Ладно, сейчас разберемся. А-а-а! Вопль был пронзительный и настолько неожиданный, что заставил обе высокие договаривающиеся стороны вздрогнуть. Девчонка, послужившая яблоком раздора, наконец вышла из ступора и одним прыжком оказалась возле лежащего. Рухнула перед ним на колени, несколько секунд тормошила, а потом набросилась на сурка. Ух, как она была хороша! Какой вихрь неподдельных эмоций! Ярость, слезы, абсолютное бесстрашие, и все в одном флаконе. А все потому, что обидели ее брата. Вот тут-то конфликт разом сдулся Когда женщин друг у друга отбивают, это одно — А когда тут брат, дела семейные, это уже совсем другое. байкер кругом в своем праве, и все даже сурок это понимали. Если кратко, драки не получилось. Больше того, сурок извинился, а его поверженный визави, придя в себя и страдальчески кривясь от боли, эти извинения принял. Ха, попробовал бы он их не принять. Его товарищи, проявив удивительное здравомыслие, тоже не стали доводить ситуацию до маразма. И в результате конфликт плавно перешел в знакомство и последующую мировую. Благо, выбор напитков в заведении оказался довольно приличным. В общем-то, они оказались достаточно неплохими ребятами, эти байкеры. В обычной жизни менеджеры, инженеры, даже юрист недоучка затесался. Вон, сидит студент, причиндалы на целостность, то и дело проверяет. И особых загибов у них, честно говоря, не было. Каждый отрывается по-своему. Кто-то в танчике рубится, а кто-то на мотоцикле гоняет. Парни крепкие, надо сказать. Когда на руках бороться начали, Поляков осилил двоих а третий его сделал как младенца. Пришлось Сергею признать свое поражение, от которых он, к слову, отвык, и отшутиться. «Ребята, у вас сильные руки, а у меня красивая женщина». Шутку приняли, посмеялись. Какой-то умник пригрозил, что отобьет. Поляков с усмешкой поинтересовался, что именно ему отбить. Тот уточнил, что женщину отобьет, на что Леночка самым любезным тоном ответила, мол, отбить можно того, кто сам хочет отбиться. А она лично предпочтет, чтобы отбили что-нибудь тому, кто этого не понимает». И так посмотрела на Сергея, что тому невольно стало жарко. Это тоже заметили и тоже посмеялись. Когда они всей большой дружной компанией вышли на улицу и разбрелись по домам, Леночка кивнула в сторону неспешно вышагивающего под ручку с дамой сурка и улыбнулась. А она ничего. «Смотри, не сглазь!» «Знаешь, — Леночка задумчиво потеребила кончик носа, — когда я на первом курсе училась, был у меня одногруппник, который любил пошутить над людьми, доведя их до белого коленя. К примеру, звонил кому-то и просил позвать, к примеру, Васю. Если такового не находилось, извинялся, вешал трубку, а минут через пять звонил снова. И так раз за разом. После третьего, пятого, десятого звонка на той стороне трубки начинали психовать, материться и, в конце концов, переставали трубку брать. А через некоторое время он звонил с другого номера и, изменяя голос, говорил «Здравствуйте, я Вася, мне никто не звонил». «Гм, это ты к чему?» К что каждый развлекается как может. Для сурка пока все это развлечение, не более того. Именно поэтому вопрос, сглазил, не сглазил, не стоит. Пошли. Не будем им мешать. Пошли. Буквально через несколько секунд лишь отмененная реакция спасла им жизнь. Когда вырвлившая из-за угла машина вылетела на тротуар и едва не подмяла их под себя. В темноте осеннего вечера, без фар, вставая с земли, Поляков осторожно помог Леночке выбраться из кустов, в которые сам же ее толкнул. Девушка ругалась так, что уши вяли, но при этом без единого матерного слова. Не обращая на это внимания, Поляков безуспешно попытался очистить ее одежду от грязи. Не преуспел. Дождался, пока девушка выговорится, и зло сказал. «Лен, он, конечно, урод и все такое, но тебе не кажется странным, что нас за последнее время дважды пытаются убить? Я в совпадение не верю». Девушка промолчала. «Очень похоже, она задумалась об этом только сейчас». Потом решительно сунула руку в карман, выудила телефон. Ты как хочешь, а я звоню тренеру. Звони, генерал разберется, я надеюсь. Уж больно неуютно чувствовать себя под прицелом. И как бы подтверждая эти слова, оба игрока непроизвольно поежились.